сто пятьдесят с е д ь м апрель 19. я н Ни одно усилие не остается без следствия, потому и х повторяя несчетное число раз, можно добиться успеха. Давно сказано, что прилагающие усилия добиваются царствия Божия, то есть входят в о б щ е не свыше с м и р о м Это особенно трудно сейчас, когда планетное равновесие достигло крайних пределов. И т и м объясняется невероятная трудность устанавливать далекий контакт, но у с и л и е не прекратим, незавидно участь отпавших, побежденных этим страшным противодействием и сложивших оружие.